Глава одиннадцатая. Развитие учений о нравственности. Девятнадцатый век. Продолжение. Развитие понятия справедливости, этика социализма. Пурье, Сен-Симон и Роберт Оуэн, Прудон. Эволюционная этика. Дарвин и Гексли. Из нашего беглого обзора различных объяснений о происхождении нравственного видно, что почти все писавшие об этом вопросе приходили к заключению, что в человеке есть прирожденное чувство, влекущее нас отождествлять себя с другими. Этому чувству различные мыслители давали различные названия и различно объясняли его происхождение. Одни говорили о прирожденном нравственном чувстве, не вдаваясь в дальнейшие объяснения. Другие, глубже всматриваясь в сущность этого чувства, называли его симпатией, то есть сочувствием отдельной личности с другими такими же личностями. Третье, как Кант, не делая различия между влечениями чувства и велениями рассудка, которые, конечно, сплошь да рядом, а может быть и всегда, сообща управляют нашими поступками, предпочитали говорить о совести или велении сердца и разума, о чувстве долга или просто о сознании, долго живущем во всех нас, не вдаваясь в разбор, откуда они происходят и как они развивались в человеке, как это делают теперь писатели из антропологической школы или из школы эволюционистов. Наряду с такими объяснениями происхождения нравственного, другая группа мыслителей, недовольствовавшаяся инстинктом и чувством для объяснения нравственных влечений человека, искала их объяснение в разуме. Причем это сильно выразилось и у французских писателей второй половины XVIII века, то есть у энциклопедистов и особенно у гельвеция. Хотя они стремились объяснить нравственное влечение человека исключительно холодным рассудком и себялюбием, эгоизмом, но в то же время они признавали и другую деятельную силу, практический идеализм, который заставляет человека сплошь да рядом действовать в силу простой симпатии, сочувствия, ставя себя на место обиженного человека или отождествляя себя с ним. Оставаясь верными основной своей точки зрения, французские мыслители и эти поступки объясняли рассудком, который находит в поступках на пользу ближнего удовлетворение своего себялюбия и своих высших потребностей. Полное развитие этого воззрения дал, как известно, после Бентома его ученик Джон Стюарт Миль, о котором мы уже говорили в предыдущей главе. Рядом с такими мыслителями во все времена были еще две группы моралистов, пытавшихся обосновать нравственность на совершенно других началах. Одни из них признавали, что нравственный инстинкт, чувство, стремления, как бы их ни называли, внушен человеку творцом природы, и таким образом связывали учения о нравственности, этику с религией. и эта группа влияла более или менее открыто на все мышление о нравственности, вплоть до самого последнего времени. Другая же группа моралистов, представленная в Древней Греции некоторыми софистами, в 17 веке Мандевилем, а в 19 столетии Ницше, относилась ко всякой нравственности с полным отрицанием и насмешкой, представляя ее как пережиток религиозного воспитания и суеверий. Причем главными из аргументов были, с одной стороны, предполагаемый ими религиозный характер нравственности, а с другой стороны разнообразие нравственных понятий и их изменчивость. К этим двум группам истолкователей нравственности мы вернемся впоследствии. Теперь же заметим, что у всех мыслителей, писавших о нравственности и объяснявших ее происхождение из прирожденных инстинктов, Из чувства симпатии и тому подобного уже пробивалось в той или другой форме сознания, что одну из основ всего нравственного составляет умственное понятие о справедливости. На предыдущих страницах мы уже видели, что очень многие писатели и мыслители, в том числе Юм, Гельвеций и Руссо, близко подходили к понятию о справедливости как составной и необходимой части нравственности. Но, тем не менее, они не высказались ясно и определенно о значении справедливости в этике. Наконец, Великая Французская Революция, большинство деятелей которой находилось под влиянием идеи Руссо, провела в законодательство и в жизнь идеи политического равенства, то есть государственного равноправия всех граждан. Часть же революционеров 1793-1794 годов пошла еще дальше и требовала равенства на деле, то есть равенства экономического. Эти новые идеи развивались во время революции в народных обществах, в клубах крайних, бешеными, анархистами и так далее. Защитники этих идей были, как известно, побеждены в термидоре, июнь 1794 года. когда к власти вернулись жерандисты, которые вскоре были отстранены от власти военной диктатурой. Но требования революционной программы, уничтожение пережитков крепостного и феодального права и политическое равноправие, были разнесены республиканскими армиями по всей Европе, вплоть до границ России. И несмотря на то, что в 1815 году победоносные союзники с Россией и Германией во главе произвели даже реставрацию бурбонов на королевском престоле, политическое равноправие и уничтожение пережитков феодального неравенства стали лозунгами желаемого политического строя во всей Европе, вплоть до настоящего времени. Таким образом, в конце 18 века и в начале 19 столетия многие мыслители стали видеть в справедливости основу нравственного в человеке, и если это не сделалось общепринятой истиной, то произошло это вследствие двух причин, из которых одна причина внутренняя, а другая историческая. Дело в том, что в человеке наряду с понятием о справедливости и стремлением к ней существует стремление к личному преобладанию, к власти над другими, и на протяжении всей истории человечества, с самых первобытных времен, происходит борьба между этими двумя началами, стремлением к справедливости, то есть к равноправию, и стремлением к преобладанию личности над близкими или над многими. В самых первобытных человеческих обществах уже идет борьба между этими двумя стремлениями. Старики, умудренные опытом жизни, видевшие, как тяжело отзывались на всем роде некоторые изменения в строе родовой жизни, или же пережившие тяжелые времена, боялись всяких новых перемен, своим авторитетом противились всякому изменению, и основывали для охраны установившихся обычаев первые учреждения власти в обществе. К ним постепенно присоединялись знахари, шаманы, колдуны, совместно с которыми они образовывали тайные общества, чтобы держать в подчинении и послушании остальных членов рода и охранять предания и установившийся строй родовой жизни. Эти общества в первое время несомненно поддерживали равноправие, препятствуя отдельным лицам сильно обогащаться или приобретать господство внутри рода. Но они же первые стали противиться возведению равноправия в основное начало общественной жизни. Но то, что мы видим в первобытных обществах дикарей и вообще у племен, живущих в родовом бытии продолжается через... всю историю человечества вплоть до настоящего времени волхвы востока, жрецы египта, греции и Рима, бывшие первыми исследователями природы и ее тайн, а затем цари и тираны востока, императоры и сенаторы Рима, князья церкви в западной европе, военные представители и судьи и так далее. Все стремились всячески противиться тому, чтобы идеи равноправия, постоянно развивавшиеся в обществе, не переходили бы в жизнь не стали бы отрицанием их права на неравноправие, на власть. Понятно, как эти влияния со стороны наиболее опытной, развитой и большей частью сплоченной части общества, поддерживаемой суеверием и религией, должны были мешать признанию равноправия основным началом общественной жизни. И понятно, как трудно было уничтожить неравноправие, исторически выросшее в обществе в виде рабства, крепостной зависимости, сословий, табелей, о рангах и так далее. Тем более, когда это освещалось религией и, увы, наукой. Философия XVIII века и народное движение во Франции, нашедшие свое выражение в революции, были могучей попыткой свергнуть вековое иго и положить основы нового общественного строя на началах равноправия. Но ужасная социальная борьба, развившаяся во Франции во время революции, жестокое кровопролитие, а затем 20 с лишним лет европейских войн надолго остановили проведение в жизнь идей равноправия. Только через 60 лет после начала Великой Французской революции, то есть в 1848 году, вновь началось в Европе новое народное движение под знаменем равноправия. Но и оно через несколько месяцев уже было раздавлено в крови. И после этих революционных попыток только во второй половине 50-х годов в естественных науках произошел переворот, результатом которого явилось создание новой обобщающей теории, теории развития, эволюции. Уже с 30-х годов философ позитивизма Агюст Конт и основатели социализма Сен-Симон и Фурье во Франции особенно его последователи, и Роберт Оуэн в Англии стремились приложить теорию постепенного развития растительного и животного мира, высказанную Бюфоном и Ламарком, и отчасти энциклопедистами, и к жизни человеческих обществ. Во второй половине XIX века изучение развития общественных учреждений у человека впервые дало возможность понять, Все значение развития в человечестве этого основного понятия всякой общественности – равноправие. Мы видели, как Юм, еще более Адам Смит и Гельвеций, особенно во втором своем сочинении о человеке, его индивидуальных способностях и его образовании, подходили близко к признанию справедливости, а следовательно и равноправия, основой нравственного в человеке. Провозглашение равноправия Декларации прав человека во время Французской революции в 1791 году еще более выдвинуло это основное начало нравственного. Здесь нам следует отметить один в высшей степени важный и существенный шаг вперед, сделанный по отношению к понятию справедливости. В конце XVIII века и в начале XIX столетия многие мыслители и философы стали понимать под справедливостью и равноправием не только политическое и гражданское равноправие, но главным образом экономическое. Выше мы уже говорили, что марли в своем романе базиляда и особенно в Кодексе природы открыто и определенно требовал полного равенства имуществ. Мобли – в своем сочинении «Трактат о законодательстве» 1776 года, с большим искусством доказывал, что одно только политическое равенство без экономического будет неполным, и что при сохранении частной собственности равенство будет пустым звуком. Даже умеренный Кондорце в своем эскизе исторической картины «Прогресса человеческого разума» 1794 года заявлял, что всякое богатство есть узурпация. Наконец, страстный бриссо впоследствии павший жертвой гильотины как жеранзист, то есть умеренный демократ, утверждал в целом ряде памфлетов, что частная собственность есть преступление против природы. Все эти идеи и стремление к экономическому равенству выливались в конце революции в коммунистическое учение Гракха Бабёфа. После революции в начале XIX века идеи экономической справедливости и экономического равенства ярко проявились в учении, получившем наименование социализма, родоначальниками которого во Франции были Сен-Симон и Шарль Фурье, а в Англии Роберт Оуэн. Уже у этих первых основоположников социализма мы видим две точки зрения на то, каким образом они думали осуществить в обществе социальную и экономическую справедливость. Сен-Симон учил, что справедливый строй жизни может быть организован только при помощи власти, тогда как Фурье и отчасти Роберт Оуэн думали, что социальная справедливость может быть достигнута без вмешательства государства. Таким образом, социализм Сен-Симона является авторитарным, а у Фурье – либертарным. В середине XIX века социалистические идеи стали разрабатываться многочисленными мыслителями, из которых следует назвать французов Консидерана, Пьера Леру, Луи Блана, кб Видаля и Пекера, а затем Прудона, немцев Карла Маркса, Энгельса, Ротбертуса и шефле, русских Бакунина, Чернышевского, Лаврова и так далее. Все эти мыслители и их последователи работали либо над распространением в понятной форме идей социализма, либо над утверждением их на научном основании. Мысли первых теоретиков социализма по мере того, как они выливались в более определенные формы, дали начало двум главным социалистическим течениям – авторитарному и коммунизму-анархическому, безначальному, равно и нескольким промежуточным формам. Таковы школы государственного капитализма, государство владеет всем необходимым для производства, коллективизма, кооперации, муниципального социализма, полусоциалистические учреждения, вводимые городами и многие другие. В то же время в самой рабочей среде те же мысли основателей социализма, особенно Роберта Оуэна, помогли образованию громадного рабочего движения по своим формам экономического, но в сущности глубоко этического. Это движение стремится объединить всех рабочих в союзы по ремеслам для прямой непосредственной борьбы с капитализмом. Это движение породило в 1864-1879 годах интернационал, или Международный союз рабочих, который стремился установить всенародную связь между объединенными ремеслами. Три существенных положения были установлены этим революционным движением. Первое. Уничтожение задельной платы, выдаваемой капиталистам-рабочему, так как она представляет собой не что иное, как современную форму древнего рабства и крепостного ига. Второе. Уничтожение личной собственности на то, что необходимо обществу для производства и для общественной организации обмена продуктов. И, наконец, третье. Освобождение личности и общества от формы политического порабощения. Государство, которое служит для поддержания и сохранения экономического рабства. Осуществление этих трех задач необходимо для установления в обществе социальной справедливости, отвечающей нравственным требованиям нашего времени. Сознание этого глубоко проникло за последние 30 лет не только в умы рабочих, но и в умы прогрессивных людей всех классов. Из социалистов ближе всех к пониманию справедливости как основы нравственности подошел Прудон, годы жизни 1809-1865. Значение Прудона в истории развития этики проходит незамеченным, как и значение Дарвина. Между тем, этого крестьянина-наборщика, самоучку, с большим трудом давшего себе образование, историк этики йодель совершенно правильно не поколебался поставить наряду со всеми глубокомысленными и учеными-философами, разрабатывавшими теорию нравственного. Понятно, что если Прудон выставил справедливость основным понятием нравственности, то тут сказалось, с одной стороны, влияние Юма и Адама Смита, Монтескье, Вольтера и энциклопедистов и Великой Французской революции, а с другой стороны... Влияние как немецкой философии, так особенно Агюста Конте и всего социалистического движения сороковых годов, которое несколько лет спустя вылилось в Международный союз рабочих, выставивший одним из своих лозунгов масонскую формулу «Нет прав без обязанностей, нет обязанностей без прав». Но заслуга Прудона в том, что он рельефно выделил основное понятие, вытекавшее из наследия Великой Французской революции, понятие о равноправии, а следовательно и справедливости, и показал, как это понятие всегда лежало в основе всякой общественности, а следовательно и всякой этики, хотя мыслители проходили мимо него. как будто не замечая его или просто не желая придавать ему преобладающее значение. Уже в раннем своем сочинении «Что такое собственность?» Прудон отождествлял справедливость с равенством, вернее равноправием, ссылаясь на древнее определение справедливости. «Справедливо то, что равно, несправедливо, справедливо неравное». Потом он не раз возвращался к тому же вопросу в своих сочинениях «Экономические противоречия» и «Философия прогресса». Но вполне разработал он великое значение понятия о справедливости в трехтомном сочинении «О справедливости в революции и в церкви», вышедшем в 1858 году. Правда, и в этом сочинении нет строго систематического изложения этических воззрений Прудона. но они достаточно ярко выражены в различных местах этого труда. Отделить то, что в них заимствовано у названных выше мыслителей, от того, что принадлежит, собственно, Прудону, и трудно, и бесполезно. А потому я просто изложу их сущность. Учение о нравственности составляет для Прудона часть общей науки о праве, и задача исследователя указать обоснование этого учения. его сущность, его происхождение и его санкцию, то есть то, что придает праву и нравственности характер обязательности и имеет воспитательное значение. При этом Прудон, вслед за контом и энциклопедистами, безусловно отказывается строить свою философию права и нравственности на религиозной или на метафизической основе. Нужно, говорит он, изучить жизнь обществ и узнать из нее, что служит им руководящей нитью. До сих пор всякая этика строилась более или менее под влиянием религии, и ни одно учение не осмеливалось выставить равноправие людей и равенство экономических прав основой этики. Прудон попытался это сделать, насколько это было возможно при наполеоновской цензуре, стоявшей на страже против социализма и атеизма. Прудон хотел создать, как он выражается, народную философию, построенную на знании. На свою книгу «О справедливости в церкви и в революции» он смотрит как на попытку именно в этом направлении. Цель же этой философии, как и всякого знания, есть предвидение, чтобы наметить пути общественной жизни еще раньше, чем она пошла по этим путям. Истинным содержанием справедливости и основным началом всей нравственности, Прудон считает чувство собственного достоинства. Раз это чувство развито в отдельном человеке, то оно по отношению ко всем людям становится чувством человеческого достоинства. будь они друзья или враги, право есть принадлежащее каждому способность требовать от всех других уважения человеческого достоинства к своей личности, долг же есть требование от каждого, чтобы он признавал это достоинство в других, любить всякого мы не можем, но мы должны уважать его личное достоинство. Любви к себе мы не можем требовать, но мы, безусловно, вправе требовать уважения к своей личности. Строить новое общество на взаимной любви невозможно, но его можно и следует строить на требовании взаимного уважения. Чувствовать и утверждать человеческое достоинство сначала во всем, что составляет наше достояние, потом в личности ближнего, не впадая в эгоизм. как и не обращая внимания ни на божество, ни на общество, вот право, быть готовым при всяком обстоятельстве энергично взяться за защиту этого достоинства, вот справедливость. Казалось бы, по всему судя, что Прудону следовало бы тут сказать совершенно определенно, что свободное общество может быть построено только на равноправии. Но Прудон этого не сказал. Быть может, считаясь с наполеоновской цензурой, потому что при чтении его справедливости этот вывод, равноправие, неизбежно напрашивается, и это утверждение встречается в нескольких местах. На вопрос о происхождении чувства справедливости Прудон отвечал точно так же, как и конт и вся современная наука отвечает теперь, то есть, что оно представляет продукт развития человеческих обществ. Рудон стремится отыскать для объяснения происхождения нравственного, то есть для справедливости, органическую основу в психическом строении человека. Справедливость, говорит он, не приходит свыше, но и не является плодом расчетливости. Так на этой основе не может быть построен никакой общественный порядок. Наконец, это способность, что-то иное, чем природная доброта человека, чувство симпатии или инстинкт общественности, на котором позитивисты хотят построить этику. Человеку свойственно особое чувство, более высокое, чем чувство общественности, а именно правовое чувство, сознание равного права всех людей на взаимное уважение личности каждого. Таким образом, замечает Йодль, после живейших своих протестов против трансцендентализма Прудон в конце концов снова обращается к старому наследию интуитивной этики, совести. Но это замечание не совсем верно. Прудон только хотел сказать, что понятие справедливости не может быть простым прирожденным побуждением, потому что тогда непонятен тот перевес, который оно берет в борьбе с другими побуждениями, постоянно толкающими человека на то, чтобы быть несправедливым к другим. Защищать интересы других в ущерб своим не может быть вполне прирожденным чувством, хотя зачатки его всегда были в человеке, но их нужно воспитать. Развиться же это могло только в человеческом общежитии путем опыта, и так и было на самом деле. Рассматривая противоречия, наблюдаемые в истории человеческих обществ между присущим человеку понятием справедливости и общественной несправедливости, поддерживаемой властями и даже церквами, Прудон пришел к заключению, что хотя это понятие врождено человеку, но человечеству потребовались тысячелетия, прежде чем идея справедливости вошла как основное начало в законодательство во время Французской революции, в Декларации прав человека. Подобно Конту, Прудон хорошо понимал прогресс, совершавшийся в развитии человечества, И он был уверен, что дальнейшее прогрессивное развитие человечества будет продолжаться.